Глава восьмая. Я не то чтобы избегала встреч с Сашей. Просто проект завершился, и у нас не было необходимости общаться каждый день. Но время от времени он звонил, и мы пару раз ходили на дружеские свидания. Я старалась воспринимать их как встречи с Мишей. Никакой романтики, только общение с интересным человеком. Но танец на корпоративе Вескора нет-нет, ды да всплывал в памяти. Почти накануне отъезда он пригласил меня в музей АЗ, о котором я даже не слышала. Вообще, занимаясь рисунками, я очень мало следила за работами настоящих художников. Все мое творчество было сосредоточено на фан-артах, а признанные гении кистей и красок были для меня такими же далекими, как толстой для девочки, пишущей фанфики. Но поскольку не попрощаться с Сашей было бы неправильно, я с радостью приняла приглашение. «Так значит, уезжаешь». — спросил Саша, когда мы прошли первую экспозицию и поднялись на второй этаж. «Новый полет на Солярис», — гласила вывеска. «Да. Кто тебе сказал?» «Оля». Я кивнула. «Разумеется, Оля. Кто же еще? «Хотя я бы предпочел услышать это от тебя». Я пожала плечами. Свои дела я передала университетской подруге Кате, которая как раз искала работу. И Оля согласилась с моим предложением пособеседовать ее. Мне разрешили не увольняться, а уйти в неоплачиваемый отпуск на два месяца. Это время я выбрала для себя, чтобы решить, остаться мне в США или нет. Дальше или увольнение, или возвращение к работе. Интересная вещь. Мы с Тони не говорили о чувствах, отношениях. Но я ехала к нему. Я собиралась жить в его доме. И, наверное, мы оба подсознательно воспринимали мое путешествие как проверку. Подходим мы друг к другу или нет? И что там в Америке? Просто решила сменить обстановку, соврала я, остановившись напротив кадра из фильма Тарковского. Крис придерживает Хари, и они оба смотрят куда-то в сторону. Не рассказывать же Саше о настоящих причинах. Он долго испытывающе смотрел на меня, и я выдержала его взгляд. Ладно. Мы вышли на улицу. Настроение почему-то испортилось. Молча брелись с ним по Тверской в сторону Пушкинской, свернули в сквер. Шум города мешал нам разговаривать. Но все так же молча сидеть на лавочке казалось совсем уж глупым. В какой город ты летишь? Лос-Анджелес. Мечтаешь стать актрисой? хмыкнул Саша. Ага, сплю и вижу, фыркнула я в ответ. Знаешь что? Наверное, мы теперь увидимся не скоро. Пойдем поужинаем вместе. Расскажешь мне о своих планах. Мы зашли в первый попавшийся ресторан. И пока официант суетился с нашим заказом, Саша куда-то отошел, А потом мне принесли коктейль. «Клубничное нечто?» — удивилась я. «Да, как ты любишь. Как твой отъезд воспринял твой друг, который не парень?» «Миша? Наверное, ужасно воспринял бы. Но мы поругались и не разговариваем больше». Все настолько серьезно. да «Да». «Из-за отъезда?» «Из-за всего. Полина его». — фыркнула я. — О, ясно. Старая сказка. Вздохнул Саша и подал знак официанту. — Повторите, пожалуйста. — А ты по-прежнему меня спаиваешь. — Просто хочу, чтобы ты немного отвлеклась. Он достал телефон. — Итак, Google, расскажи-ка нам о Лос-Анджелесе. Следующий час мы занимались тем, чем я не удосужилась, закрутившись с работой, дипломом и сборами. Мы изучали Лос-Анджелес. Я думала, мне все это покажет Тони. Но Сашина идея узнать получше место назначения мне пришлась по душе. Я влюблялась в город, куда собиралась ехать. Мне не терпелось увидеть океан, пройтись по аллее звезд и погулять по студиям кинокомпаний. Тони говорил, что устроит мне экскурсию. Странным образом, но именно эта встреча с Сашей обтесала мою мечту оказаться рядом с Тони, добавив ей новых граней. Теперь сюда прибавилось любопытство жажда путешествий и знаний. «Обещай, что сходишь в музей Гетти». «Почему тебе этого так хочется?» покосилась я на Сашу. «Потому что именно изучение художественного искусства даст тебе простор для творчества. Ты сможешь раскрыть грани своего таланта по-новому». «Саш, я не художник». «Художник», — сказал Антоном, нетерпящим возражений. «Многие люди называли меня так. Тони тоже считал меня очень талантливой. Но отчего-то именно уверенность Саши в том, что я должна этим заниматься, вселила в меня смутное ощущение удовлетворения. Я правда могу. Если захочу, то буду. Когда я вернулась домой, то возле подъезда обнаружила Мишу. Он явно ждал меня уже давно. Вид у него был помятый. Густые каштановые волосы всклокочены, под глазами тени. Он поднялся мне навстречу, засовывая руки в карманы джинсов. Высокий и худой, нескладный и слегка сутулый. Мой друг — почти брат, которого у меня никогда не было. Неужели нашу дружбу могла разрушить любовь к другим людям? Мы не разговаривали с нашей последней ссоры. Несколько раз я порывалась позвонить или написать, но гордость, обида и упрямство не давали мне этого сделать. «Привет». Мы присели рядом на лавочку. Миша был моим гарантом надежности почти 15 лет но в последние два месяца я почти позабыла о нем. Я так закрутилась, улаживая дела на работе, отдавая свои проекты Кате, собирая документы и продумывая поездку. Билет у меня был в один конец. И хотя про себя в уме я всегда держала вариант, что смогу вернуться назад, Золушка внутри меня верила, что мне больше никогда не придется жить с мачехой, и я навсегда останусь со своим принцем во дворце. Миша повернулся ко мне в полуоборота и долго молча смотрел на меня. Он изменился. Несмотря на явную усталость, он стал лучше выглядеть. Увереннее, что ли. И новая прическа ему шла. Неужели это Полина натворила? В груди неприятно заскребло. «Это она его под себя хочет переделать?» Я вглядывалась в его лицо. Оно было спокойно, и лишь залом между бровей говорил о том, что Мишу терзают какие-то нерадостные мысли. «Значит, ты все таки едешь?» спросил он. «Да». «Еду. Послезавтра у меня самолет. «Ты уверена, что хочешь этого?» «Уверена. Эта поездка ни к чему меня не обязывает. Я не становлюсь ни его женой, ни его девушкой. Я все еще планирую вернуться домой». «Тогда почему у меня чувство, что я теряю тебя?» Я отвернулась, расправляя складки платья. Что я могла сказать? У меня тоже было это чувство. Почему-то мне казалось, что я не приеду больше назад». «Может быть, потому что мы больше не разговариваем». «И кто в этом виноват?» «Если ты будешь говорить в этом ключе, то лучше давай сразу простимся, и все. «Нет, это не то, что я хотел сказать». Он накрыл мою руку своей. «Я никогда не думал, что наши путиры зайдутся только потому, что у меня появится девушка». «Если бы ты выбрал любую другую девушку, то этого бы не произошло». Я выдернула руку, все еще не могла смириться с тем, что Миша встречается с моей главной головной болью школьных лет. «Уля!» — он заглянул мне в глаза. «Не начинай! Ведь ты уезжаешь!» «Да, уезжай Мы сидели рядом, но были друг от друга дальше, чем если бы я уже была в Америке. На улицу опускалась ночь. Меня укутывало, как одеялом, теплым московским воздухом. Отдаленный шум шоссе и привычный вой сирены скорой помощи смешивались с криками припозднившихся детей на площадке. Сердце полнилось светлой грустью. Возможно, сейчас нужно принять важное решение. Проститься не только с городом, но и с некоторыми людьми, с кем наши пути разошлись. Странно, но я не чувствовала боли. Только печаль. Как когда заканчиваешь хорошую книгу, переворачиваешь страницу, понимая, что это конец и впереди тебя ждут новые книги, еще более интересные». Я повернулась к Мише. «До свидания, Миш. Я не знаю, что будет с нами дальше, но пока я даже рада, что уезжаю. Нам лучше какое-то время не общаться, я думаю». «Что? Ты ведь сейчас не серьёзно? «Вполне серьезно. Мы и так не разговаривали прошлые месяцы, так что давай не будем устраивать драму на пустом месте. Я отпускаю тебя. Ты можешь быть счастлив с тем, кем хочешь, и там, где хочешь». Миша какое-то время смотрел на меня, разинув рот. Я даже начала бояться, как бы нам снова не поссориться. Но он вдруг встряхнул головой и раскрыл руки для прощального объятия. Я быстро нырнула в это кольцо, неловко похлопав его по спине, и встала. «Спасибо, что был со мной так долго. Ты все еще моя подруга». Я буду надеяться, что мы сможем найти общий язык. Может быть, позже. И счастливого пути, Ульяна. А тебе счастливо оставаться. Не оборачиваясь, я решительно прошла несколько шагов от лавочки до двери дома. Но чем ближе была к своей квартире, тем паршивее было у меня на душе. Как только я оказалась в безопасности родного дома, плюхнулась на свою кровать и расплакалась. Мне не хотелось думать и анализировать, почему и что со мной. Я просто должна была выпустить напряжение последних месяцев. Потеря друга, защита диплома, сборы для переезда. Я могла сколько угодно убеждать себя, что вернусь. Но это же безумие, да? Вернуться из лучшей жизни обратно? Из сказки в быль, с бала домой? Мне не позволит гордость. Я останусь там. Мне надо будет найти себе занятие. Надо будет решить что-то с жильём. Официально я ехала к Тоне. Но мы ведь не пара. Не были ею, как бы сильно я об этом не мечтала. Не знаю, сколько прошло времени. Постепенно я успокоилась и уснула. Ночью накануне отъезда я тихонько разговаривала с Тони, запершись у себя в комнате, чтобы не потревожить родителей. Мне было радостно видеть его лицо и то нетерпение, с каким он ждал меня. «Представляешь, я сяду в самолет 20 июля». И буду у тебя 20 июля. Магия часовых поясов. Да. Для меня это все такое приключение. Смотри, у меня даже руки дрожат. Он шутливо протянул к экрану руку. Она была абсолютно ровной, без единого намека на дрожь. Я тихо рассмеялась в ответ. А как ты себя чувствуешь? Волнуюсь. Ужасно. Когда ты приедешь, я все всё тебе здесь покажу. Свожу в самые классные места города. Ты встретишься с моей семьей. Я покажу тебе картинные галереи и свожу на экскурсию в Голливуд. Знаешь, Парамаунт устраивает настоящее шоу для гостей. Я и сам ни разу не был. Так что это будет наше общее приключение». Я слушала его, и мне все происходящее казалось сном. Мысленно я уже отсчитывала часы до встречи. «Тони, я попробую поспать, хорошо? Завтра будет трудный и долгий день». «Конечно. До завтра. Или послезавтра. и Я запутался». «Пока». Я послала воздушный поцелуй в камеру, с радостью замечая ответный жест от него. Засыпала я долго и сложно. Постоянно ворочалась, и все мне казалось, что что-нибудь пойдет не так. Что такси не приедет вовремя, и я опоздаю на рейс. Что рейс вообще отменят. Или что у меня будут проблемы с визой, и меня не пустят в страну. Или что Тони не встретит меня. И я не буду знать, что мне делать одной посреди Лос-Анджелеса. Наконец, когда за окном уже светало, я забылась беспокойным сном. Но все мои страхи остались только страхами. Я не проспала, такси приехало вовремя, добралась до аэропорта как положено, заранее, нигде не спешила, везде успевала. У меня не возникло никаких проблем. И когда я оказалась в салоне самолета, мне начало казаться, что все таки сказки могут стать былью. Я летела к Тони. Еще в аэропорту я оставила несколько сообщений в Дискорде. Ульяна. Девочки, я сейчас в аэропорту. Скоро мой рейс до ЛА. Мне не верится, но кажется это все по-настоящему. Я еду к мужчине своей мечты. Буду жить с ним в одном доме. Буду наслаждаться теплым воздухом Калифорнии. Спасибо вам всем за поддержку. Люблю вас, ненормальные мои. Ульяна. Личные сообщения. Аделин, Челси, не могу дождаться встречи с вами. Как хорошо, что вы сможете приехать! Я уверена, что тони это будет приятно. Через несколько недель мы будем все вместе. Можете в это поверить, а! Больше 12 часов полета! Это было испытание. Но когда я внизу увидела поблескивающий океан, набегающий на желтую полосу берега, и приближающийся международный аэропорт Лос-Анджелеса то испытала самый настоящий восторг. Мне все кругом было интересно. Очень скоро наша разношерстная толпа пассажиров рассеялась по аэропорту, и я потеряла последнюю связь с миром, из которого прилетела. Телефон известил меня о нескольких сообщениях. Но главным было от Тони. «Жду тебя на выходе. Я в синей кепке, солнечных очках и футболке со значком ER». Таща за собой чемодан, я искала его глазами. Сотни, тысячи раз видела я его на фотографиях, видео, в сериалах, на прямых эфирах, но впервые в жизни должна была встретить его живого, и мне страшно было ошибиться. Зря на самом деле. Он в синей кепке и темных очках стоял в стороне от остальных встречающих с табличкой «Джулс». На нем были шорты, мокасины и белая футболка с красным символом скорой помощи. Едва я заметила его, как потеряла всякую способность двигаться. Мои движения замедлились. Сглотнув ком в горле, я пошла на подгибающихся ногах к нему. В жизни он выглядел еще лучше, еще сексуальнее и привлекательнее. Боже, почему он такой красивый? Большая часть его лица была скрыта от меня, но я видела его губы и представляла, как они двигаются, когда он говорит «и». Это было выше моих сил. Я здесь, в Калифорнии. И Тони ждет меня. «Привет!» — выдохнула я, становясь прямо напротив него. Тони смерил меня взглядом, как будто сопоставляя меня реальную со мной виртуальной. И вдруг обнял, рассмеявшись. «Не верю, что ты здесь! Это просто фантастика! Идем скорее, тут хаос!» И он потащил меня за собой в сторону парковки. Он ездил на шикарном ярко-красном кабриолете немецкой марки. И у меня, наверное, отвалилась челюсть, когда я увидела его, потому что улыбка Тони стала еще шире, и в ней появилась некая гордость. Тони открыл мне дверь, помогая сесть, и мы тронулись в путь. Неловких пауз не было благодаря Тони. Он спрашивал меня обо всем: Как долетела, какой был самолет, не докучали ли мне соседи пассажиры, чем кормили, хорошие ли в России авиалинии и понравилось ли мне лететь над океаном. Я еле успевала отвечать. Мой английский за время нашего общения заметно улучшился, но от волнения я забывала самые элементарные фразы. «Мы скоро приедем. Я дам тебе время немного отдохнуть и прийти в себя, но вечером поведу тебя ужинать». «Хорошо». Он рассказывал мне обо всем, мимо чего мы проезжали. Что за районы, улицы, магазины. Его речам не было конца. А я слушала его, не понимая половины и не зная, куда мне смотреть. Мне не хотелось сводить с него глаз, но вокруг было так много всего интересного. Аккуратно подстриженные газоны, высоченные пальмы, низкие дома, вывески на английском и солнце, слепящие глаза. Тони расслабленно держал руль одной рукой, смотрел прямо перед собой, но его голова была чуть повернута в мою сторону. Он снял кепку, но оставил очки. Мне казалось, что я чувствую запах его туалетной воды. Немного рисковатый, мускусный, но такой манящий. Я ехала сюда как турист и, может, приятельница, но не могла не думать о том, что мы можем стать чем-то большим. Наконец Тони припарковал машину на подъездной дорожке возле большого одноэтажного дома бежевого цвета с пологой крышей. «Приехали». Тони вышел из машины, я замешкалась, проверяя сумку и он распахнул дверь, подавая мне руку. «Прошу». Его ладонь была горячей и слегка влажной. Пойдем сначала покажу тебе дом и твою комнату, а потом принесу чемодан». Он довольно быстро провел меня по основным помещениям. Я сопоставляла увиденное сейчас с тем, что он показывал мне во время видеозвонков. Дом был прекрасен. Ничего сверхроскошного. Приятные бежевые и песочные цвета. Картины на стенах и несколько больших горшков с цветами. Все было новым для меня, но таким уютным и каким-то родным, знакомым. В гостиной на встретила Куки. Она подбежала к Тони, выражая радость, отчаянно виляя хвостом, покружилась вокруг наших ног и принялась обнюхивать меня. Тони смеялся и трепал ее за ушами. «Не бойся, она очень добрая, залежит до смерти». «Я и не боюсь». Возразила я и осторожно погладила собаку, старательно избегая ее языка. С возрастом аллергия перестала сильно беспокоить меня, но на всякий случай у меня были с собой таблетки. «Ну все, все, хватит!» Тони ласково оттолкнул Куки коленом и поманил меня за собой. «Эта комната для тебя!» Он распахнул дверь. Узнаешь? Даже самый лучший отель города не вызвал бы у меня столько восторга, как эта комната. Она была именно такой, как я ее запомнила. Огромная кровать с балдахином, туалетный столик, раздвижные двери, которые вели прямо на задний двор к бассейну. Правда, теперь добавился легкий ветерок, принесший запах цветов из сада. «Здесь ванная, шкаф, кондиционер. В этой комнате нет телевизора, он только в гостиной. Ничего?» «Ничего». Ответила я, проводя рукой по прикроватной тумбочке и включая и выключая лампу. «Тогда отдыхай. Ты не голодна?» Вдруг как будто опомнился он. «Могу заказать пиццу или сделать сэндвич?» «Не нужно. Спасибо, Тони. Здесь потрясающе!» Он просиял. «Сейчас принесу твой чемодан и оставлю тебя. Часов в семь поедем в город. Хорошо?» «Да, прекрасно!» Он вышел. Я опустилась на кровать. Провела руками по покрывалу. Шершавая плотная ткань была прохладной на ощупь. Все здесь было непривычным, необычным, но таким волшебным, что мне не верилось и казалось, что я вот-вот проснусь и окажусь дома. Наверное, я и правда уснула прямо так, но пиликающий телефон меня разбудил. Пришло сообщение от мамы. На часах было 6 вечера, а значит в Москве 4 утра следующего дня. К этому мне еще придется привыкнуть. Может, поэтому меня так клонило в сон, но я решила больше не ложиться. Написав маме, боже, она не спит в 4 утра отправилась в душ. Без пяти минут 7 я выбралась из своей комнаты, чувствуя себя крайне неловко, как будто у меня нет права здесь находиться. В доме стояла тишина, если не считать звуков телевизора из гостиной, и я пошла туда. Но Тони там не оказалась. Не зная, что мне делать, я стала бродить по комнате, рассматривая обстановку, маленькие безделушки и фотографии. Тони с командой по спасению, он же в обществе родителей и брата на Рождество. Несколько фотографий из путешествий по стране. Нью-Йорк, Лас-Вегас, Сан-Франциско. Я подошла к пианино и осторожно провела пальцами по клавишам, случайно нажав на одну из них. «Напомни мне, ты умеешь играть?» раздалось за моей спиной. Позади стоял Тони в брюках и голубой рубашке. На его волосах поблескивали капельки воды после душа. «Нет, не умею. Эти пальцы годятся только для рисования». «Если захочешь, я дам тебе пару уроков. Пойдем. Мы вышли из дома. Тони открыл мне дверь машины. Я села, расправляя юбку. На руке звякнул браслет. Пальцы были холодными и влажными. И я провела ими по сиденью, стремясь избавиться от последствий волнения. «Отдохнула?» — спросил Тони, отъезжая от дома. «Немного. Разница во времени большая». Он кивнул и бросил на меня быстрый взгляд. «Интересно, понравилось ему, как я выгляжу или нет?» Я старалась одеться нейтрально, чтобы и в пир, и в мир, но не была уверена, попала ли в нужный образ. Мои познания о моде в США были подчеркнуты из сериалов «Секс в большом городе» и «Сплетница», где героини одеваются ярко, стильно и выделяются из толпы. Тони привез меня, как он объяснил, в центр города. Лифт бесшумно и быстро пронес нас вверх. Цифры сменялись с такой скоростью, что мне казалось, мы сейчас улетим. Это башня Банка США, одно из самых высоких зданий в Калифорнии. Подожди, пока приедем. У тебя захватит дух. Когда двери открылись на 71-м этаже, нас встретила хостес и провела за столик. Я с облегчением поняла, что выгляжу как надо. Здесь многие были одеты по-деловому. Женщины в платьях или брюках и блузках, мужчины в костюмах. Мое платье, возможно, было простовато, но освещение скрашивало это. Тони оказался прав. Вид на вечерний город был невероятен. Мне кажется, я просидела целую вечность у панорамного окна, глядя на бесконечные крыши низеньких зданий. Они тянулись так далеко, насколько хватало глаз, а где-то дальше, спрятавшись в сумеречной дымке, виднелись горы. Закат мне был не виден, но кромка неба постепенно темнела. В какой-то момент я бросила взгляд в окно и увидела, что небо черно, а под нами тысячи огней, которые напомнили мне Москву. И хотя я знала, что нахожусь на другом конце планеты, вдруг почувствовала себя почти дома, если бы не официант, говоривший только по-английски. Пока я изучала меню, морепродукты, незнакомые названия, Тони не изучал меня. Я чувствовала на себе его взгляд, но мне нужно было время, чтобы посмотреть на него в ответ. Все хорошо», — уточнил он. «Да, просто до сих пор не верю, что это происходит». «Но это правда. Ты здесь, и я с тобой». Это самая безумная часть из всего». «Перестань. Скоро ты ко мне привыкнешь и будешь считать самым занудным парнем во всем Лос-Анджелесе». «Сомневаюсь». Я взяла в руки бокал с вином, который наполнил официант. Тони последовал моему примеру. «За тебя. Надеюсь, тебе понравится город, и ты не захочешь уезжать». «Не захочу», — подумала я про себя. «Уже не хочу. Разве это возможно?» Я в городе мечты, где на каждом углу гуляют голливудские звезды, а официанты мечтают стать знаменитыми на весь мир актерами. Мне вдруг вспомнился фильм «Ла-ла-ленд», и я посмотрела на Тони. Влюбится ли он в меня? Если бы я ему не нравилась, он не стал бы селить меня в своем доме. Вопрос, куда это все приведет дальше? Тони что-то рассказывал, но я слушала края уха, лишь улавливая отдельные слова, и вообще не была уверена, что понимаю его правильно. С ним было легко и интересно. Он поддерживал беседу, направляя, задавая вопросы, отвечая на мои. И к концу вечера, благодаря ему или вину, не знаю, но я расслабилась. В голове появился легкий шум, и улыбка не сходила с моих губ. Когда мы ехали домой, Тони сказал. «Джулс, мне завтра надо будет уехать на несколько часов. Я понимаю, что у тебя каникулы, и ты пока будешь думать, чем себя занять. Но у меня есть работа». «Да, конечно, без проблем». «Уверена? Не заскучаешь?» «Нет», — ответила я как можно более уверенно. «Не можешь же ты со мной нянчиться все время». «Мне нравится твоя позиция». «Да, это была удобная для него позиция. Понимаю, что она правильная. Наверное. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы он провел со мной хоть сколько-нибудь времени. Что ж, зато у меня будет возможность хорошенько осмотреть дом, поплавать в бассейне, Ответить без спешки на сообщение: Мне надо быть благодарной, что я, по крайней мере, не должна платить за жилье. Когда мы оказались дома, Тони пожелал мне спокойной ночи и ушел к себе, свистнув куке. Я думала, что усну мгновенно. Усталость и переизбыток эмоций должны были дать о себе знать, но, оказалось, возымели противоположный эффект. Проворочившись около часа, я села на постели. На часах была полночь 10 утра в Москве. В это время я бы уже или работала, или завтракала дома. Поняв, что сон мне пока не светит, я решила разобрать вещи. Раскрыла все шкафы и тумбы. Они были абсолютно пустые. Даже если здесь и было что-то хозяйское, то не все убрал. Это хорошо. Так мне проще будет привыкнуть к этому месту. Спустя некоторое время все лежало на своих местах. Даже косметика заняла полочки в ванной. За дверью послышался шум. И я вздрогнула. Но потом поняла, что это должно быть Куки. Наверное, она слышала мою возню и пришла проверить, что тут происходит. Вскоре я услышала клацание когтей по полу. Куки ушла. В два часа ночи я забралась в кровать, но спать по-прежнему не хотелось. Тогда я, чтобы не пялиться бесцельно в потолок, взяла в руки ноутбук. Пароль от Wi-Fi Тони сообщил мне еще днем зная, что мне будет проще и дешевле связаться с родными через интернет. Ульяна. «Девочки, я здесь, у Тони. Представляете? Я сплю в комнате в нескольких метрах от него. Мы ходили в ресторан на ужин. До сих пор не могу поверить, что это происходит со мной. За окном ночь, но я не могу уснуть. В Москве сейчас середина дня». Ульяна. «Спасибо вам всем за поддержку». Написав это, я промотала сообщение выше, чтобы посмотреть, у кого что новенького случилось за время моей суеты с отъездом. Чем выше я листала, тем хуже себя чувствовала. Рут разошлась не на шутку. Она в прямом смысле слова исходила ядом. «Выскочка из России. Почему она?» «Так нечестно. Любая из нас больше заслуживает того, чтобы быть рядом с Тони». Я читала и перечитывала. Кто-то с ней соглашался, а кто-то защищал меня. Шерил, Аделин, Челси. Они пытались угомонить Рут, но она не желала успокаиваться. Я закрыла крышку ноутбука, чувствуя себя ужасно одинокой. Сон так и не шел.